Эпилог. Рассказ Кирина. Из четырех бессмертных, с которыми мы сражались, выжил только Омфер. Учитывая Таджу, это означало, что половина из восьми бессмертных была убита. Голава и таена были единственными бессмертными, которые могли воскресить их, а Грист, единственный волшебник, который знал, как воскресить их, тоже умер. Колодец спирали был разрушен, хотя основатели Звездного двора, которых вернули к жизни, Знали, как его восстановить. Мы не стали дожидаться, пока появятся военные Каура и поднимут здесь панику. Турвишар открыл врата. В Манол — для Валате и моих родителей, в Йор — для Ксиван и Толеи, а в мастерскую Гриста — для него самого, Джанель, Тараэта и меня. Мы питали слабую надежду, что среди записок Гриста найдем хоть что-то, что укажет нам, как вернуть голову. Если мы сможем найти темные оковы — то мать деревьев все еще существует, чтобы использовать ее как временное тело для богини. Так что это было возможно. Кроме того, я ни на секунду не верил, что Грист действительно мертв. Назовите это наивностью с моей стороны или просто чрезмерным оптимизмом, но этот ублюдок казался слишком хитрым, чтобы так легко сдаться. Думаю, мы еще встретимся. Во всяком случае, это привело нас сюда. Кирин замолчал, вздохнул и наполнил чашку. — Вот так все и было, полагаю, — Турвишар кивнул и отложил бумаги. — Вполне. Я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы отправить к Тьенцам. Хотя нам нужно принять еще одно решение, — Кирин моргнул. — Ты имеешь в виду помимо уже принятого, — Турвишар вздохнул. — Просто Аргас действительно починял кристалл, и Джанель тоже помнит, что она синдрол. Возможно, она и не помнит конкретного метода, разработанного синдрол для использования тенье, — но рано или поздно вспомнит. Кирин откинулся на спинку стула, зарычав. — Ты хочешь сказать, что мы все еще можем провести ритуал ночи? Мы все еще можем запечатать волка рота? У нас достаточно тынье, чтобы сделать это, не уничтожая целые народы. — Да. Кирин закусил нижнюю губу, его глаза были сосредоточены на чем угодно, только не на лице Турвишара. — Но тот, кто совершит ритуал, все равно умрет. — — Их убивает не ритуал, а напряжение от того, что они держат все это Танье. Он медленно покачал головой. — Игрист не ошибся насчет Волкорота. Тюрьма защищает его. Мы снова запираем его, и все, что нам остается, — это ждать, пока Релосвар придумает какой-нибудь другой способ освободить его. Я отказываюсь играть по правилам моего брата. — Значит, мы пройдем через этом совершенно несчастный Турвишар не спрашивал, а говорил утвердительно. — Да. — Ты уже сказал Тараэту? — Нет, и не собираюсь, — Турвишар нахмурился. — А он знает, что остается королем? Кирин поднял бровь. — Нет, он все еще выздоравливает. Это было крайне мягким способом описать, что Торет еще не совсем перестал тупо пялиться на стены. Я уверен, что как только он узнает об этом, он отречется от престола, и тогда... Тогда честь быть наследным принцем Ване выпадает на твою долю, — уточнил Турвишар. — Хм, моей маме это понравится. Кирин окинул взглядом груды бумаг и вздохнул. — Я надеялся, что найду выход. Какой-то изъян, хоть что-то. Но, может быть, это и к лучшему. Я не знаю, как бы я справился с осознанием того, что мог бы спасти их всех, если бы просто поступил по-другому. — Мы сделали все, что могли, — печально сказал Турвишар. — Я знаю, — сказал Кирин, — я знаю. Но этого было недостаточно, не так ли? Турвишар встал. и вышел из комнаты кирин обхватил голову руками этот последний эпизод возможно был бы слишком печален для завершения этой хроники это была чистая правда все произошло именно так как написано но разговор не был на этом закончен и я полагаю что от того, как все обернется в конце концов во многом будет зависеть считать ли этот истинный конец печальным трагическим или нигилстическим но ведь это так часто бывает не так ли Даже несмотря на то, что я предпринимаю шаги, чтобы Синера никогда не прочла, что будет дальше, однако дух ее с присутствия заставляет меня признать, что многое из того, что следует дальше, надо считать выдумкой. Меня там не было. Я не могу точно знать, как развивались события. Я только догадываюсь. Или могу только надеяться. Но это будет недалеко от истины. Я могу только молиться о том, чтобы то, что мы делаем, сработало. и что остальные смогут нас простить. У Ване была специальная тюремная камера, которой они почти не пользовались. Стены там были, но они по большей части были лишними, служили рудиментарным символом магической энергии, которая держала пленника в ловушке. Учитывая интенсивное магическое давление клетки, коготь нуждалась во всей своей энергии только для того, чтобы поддерживать фиксированную форму, не говоря уже о том, чтобы ее изменить». так что она была совершенно беспомощна. У двери что-то звякнуло, охранник снаружи сказал. — Конечно, ваше высочество! Спустя мгновение в комнату для наблюдения вошел Кирин. — Эй, коготь! Мимик вскинула голову, и выражение ее лица прояснилось. — Кирин, ты пришел поздороваться перед моей казнью. Это было очень мило с твоей стороны. — Они не казнят тебя, — сказал Кирин. Она закатила глаза. Они превратят меня в цали и переведут в новое тело. Новое немимическое тело. А потом вышвырнут меня из манола. Это казнь, утеночек. Просто на это уйдет столетие. Кирин усмехнулся и глянул в сторону. Снаружи послышался глухой стук, а затем дверь открылась. Турвишар вошел в комнату, волоча за собой тело охранника. — Нам нужно действовать быстро. Они довольно часто проходят патрулем по этому уровню. Кирин кивнул. Затем вытащил Уртенриэль из ножен и осмотрел решетку. Похоже, ее достаточно просто отключить. Коготь встала. — Эм, извините, вы двое собираетесь вытащить меня из тюрьмы? Король ни за что меня не помелает она подняла бровь. — Он почему-то никогда не относился ко мне с теплотой! Кирин скинул ладони. — Я бы добился для тебя прощения, но потом придется объяснить, почему, и... Наверное, будет лучше, если этого не делать. — Кроме того, — сказал Турвишар Кирину, — это будет самый последний пункт в списке того, почему Тарает на тебя злится. — А разве нет? Коготь приводила взгляд с одного мужчины на другого. — Я весьма заинтригована, — Кирин указал на нее свободной рукой. — Я хочу нанять тебя, чтобы ты выдала себя за кое-кого. Это будет долгосрочное задание, недели, если не месяцы, и ты не сможешь отказаться от него ни на секунду. И нельзя использовать твои словечки вроде «утеночка». «Релосвар не сможет выяснить твою настоящую личность с помощью имени всего сущего, только если он не додумается попросить Сенеру. Поэтому ты не должна давать ему ни малейшего повода усомниться в твоей личности». Коготь наклонила голову. «Звучит серьезно, но... Ты ведь понимаешь, о чем просишь, не так ли? Я не могу подражать поверхностно. Тебе придется отдать мне труп. Мозг того... Того, за кого ты хочешь меня выдать...» Если твой план состоит в том, чтобы просто заставить меня обеспечить алиби для кого-то, это не сработает. — Ну, это может сработать при определенных... Кирин бросил на Торвишара свирепый взгляд, и тот оборвал речь на полусловие. — Извини. — Все в порядке, — заверил ее Кирин. — Мы поняли цену еще до того, как пришли сюда. Он шагнул вперед и рубанул один раз вверх, потом вниз. Прутья мягко опустились вниз и с грохотом ударились о землю. Магический барьер исчез. Назовем это жестом доброй воли. Турвишар посмотрел на дверь, как будто был готов иметь дело с любым, кто откликнется на звук. — Ясноглазый, я воспитала тебя лучше. Никогда не отказывайся от своего лучшего козыря в начале переговоров. Что ты мне теперь предложишь? Кирин одарил ее горькой, кривой улыбкой. — Обещай, что поможешь, и я позволю тебе убить меня и съесть мое тело. Коготь уставилась на него. затем уставилась еще пристальней. — Это... это что, шутка? Она шокированно распахнула рот. — Ты же знаешь, что я не могу читать твои мысли, когда ты носишь уртенриэль. Примечание. — Да, ты райот вернул Кирину меч. В настоящее время я прячу его в надежном месте. — Кажется, ты говорила, что не пользуешься магией, чтобы читать мысли. Кирин заломил бровь. — Утеночек, я чисто вру, помнишь? Коготь, губу мерила его изучающим взглядом. Она перевела взгляд с него на Турвишара и обратно. — Но ты же не серьезно. Ты просто играешь со мной. Это розыгрыш. — Нет, — сказал Кирин. — Прости за каламбур, но я говорю совершенно серьезно. Если ты согласишься сделать это, пообещаешь мне, что сделаешь это, я позволю тебе убить меня и съесть мое тело. Я тот человек, за которого ты будешь себя выдавать. Он помолчал. Я был бы признателен, если бы смерть наступила быстро, раз и все. Не нужно затягивать. Коготь заморгала. — Разве ты не этого хочешь? — спросил ее Кирин. Коготь покачала головой. — Я даже не знаю, что сказать. — Ты... — она приподняла бровь. — Ты хочешь, чтобы я выдавала себя за тебя? — Да, — сказал Кирин. — Вот именно. Ты будешь выдавать себя за меня, именно. — Я буду знать правду, — заверил ее Турвишар. — Как это ты, Рай, и Джанель. — О, но если бы ты не сказал им, было бы меньше шансов, — жалобно протянула коготь. — Я не готов пересечь грань, за которой они будут спать с тобой, думая, что это я, — сказал Кирин. — Значит, они узнают правду. Не подлежит обсуждению. Он посмотрел на Турвишара. — Они никогда мне этого не простят. Турвишару и без того было плохо. — Нет, скорее всего, нет. Я даже думать не хочу о том, что они со мной сделают. Мы должны сказать им сейчас. Кирин покачал головой. У меня сдадут нервы, поверь мне. Коготь расхохоталась. О, я поняла, ты собираешься сделать свой цали, чтобы потом, когда будет восстановлен колодец спиралей, тебе сделали новое тело, и никто не поймет, кто ты. Это умно. Кирин моргнул. Проклятие, это было бы умно. Жаль, что я об этом не подумал. Турвишар задумался. Может быть, мы сможем восстановить тебя? — Тогда давай оставим это на потом, — Кирин повернулся к Коготь. — Мы договорились. Брови Коготь взлетели вверх. — Ты никогда не производил на меня впечатление человека, склонного к самоубийству, — Кирин скорчил гримасу. — Серьезно, я думал, ты хотела этого. — Я знаю, — сказала Коготь, — но ты не можешь винить меня за то, что я думаю, что это ловушка. — О, это ловушка, — успокоил ее Кирин. — Просто эта ловушка не для тебя, — она на минуту задумалась. «Ну, когда ты так говоришь, как могу я отказаться?» Турвишар пришел из предосторожности. Как человек, которому было поручено убрать Уртенриэль и спрятать меч после ухода Кирина и Коготь, он не был нужен для следующего шага. В самом деле он, вероятно, был бы только помехой для следующего шага. На этом они и расстались. Вполне возможно, навсегда, в зависимости от того, что произойдет дальше». — Ты можешь превратиться во что-нибудь маленькое? — спросил Кирин у коготь. — Будет лучше, если я понесу тебя. Она превратилась в маленькую полосатую кошку, которую он взял на руки. Кирин посмотрел на Торвишара. — Это сработает, — сказал он, не будучи уверенным, кого уговаривает. — Мы собираемся сделать либо что-то совершенно блестящее, либо что-то такое, что сделает просчеты Релла Савара похожими на причудливые грамматические ошибки, — сказал Торвишар. Кирин поймал себя на том, что смеется. — О, Турвишар, это может быть и то, и другое. Он замолчал. — Ты напуган? — Напуган, — признался Кирин. — Знаешь, что Джанель сказала мне сегодня утром? Она сказала, что ей и Тараэту вручили их самые большие страхи, ее демон, его власть. Так что она была очень рада, что мне удалось избежать этого. Турвишар закрыл глаза и потер рот рукой. — Мне пора, — сказал Кирин, пока я не передумал. — Он закрыл глаза и представил, насколько это страшно. Оказаться в ловушке, находиться в замкнутом пространстве. Он вспомнил, как Тиенца управляла его телом, как он был пленником в собственном теле, как умирали его отцы, Сурдье, потом Терин. Он почувствовал отчаяние. Кирину даже не нужно было открывать глаза, чтобы понять, когда мир изменился. Он ощутил это в самом воздухе. А когда он открыл глаза, то понял, что то, что он видит вокруг — совсем его не удивляет кошка соскользнула с его плеч э утеночек это харрас гол Гот, объяснил кирин я должен предупредить тебя что важно чтобы ты не произносила никаких дальнобойных заклинаний так что открывать врата если ты на это способна не очень хорошая идея тебе придется уйти самой Турвишар встретит тебя в часе езды к югу от перевала каменные врата как только ты окажешься за пределами пустоши Там есть достопримечательность под названием «Восемь колонн». Коготь широко раскрытыми глазами оглядывала руины. Улицы были мертвы, ближайшие здания были разрушены, словно центр города на протяжении тысячелетий выдувал невидимый торнадо. В некотором смысле так оно и было. Коготь подняла руку. Кончики ее пальцев начали чернеть и отслаиваться. — Утеночек! — Нам следует поторопиться, — сказал Кирин. Как только у тебя будет то, что тебе нужно от меня, беги. Но ты сделай это сейчас, лирилин Она ударила его рукой в сердце столь сильно и быстро, что шок убил Кирина мгновенно. Коготь обнаружила, что она плачет. Она не понимала. Она вообще ничего не понимала. Но скоро она поймет. Такова была ее натура. Коготь взяла лишь то, что ей было нужно, превратилась в гепарда и поспешила исполнять приказ Кирина. Она побежала. Кирин смотрел, как уходит коготь. Точнее, его призрак смотрел, как уходит коготь. Джанель как-то сказала ему, что в Харас-Гулготе грань между миром живых и за огромным миром истончилась до прозрачности. Он надеялся, что это правда, иначе все это будет до позора напрасно. Кирин знал, чего хочет Релосвар. Он знал, слегка более смутно, чего хочет Ксалторат. и в обоих случаях они намеревались использовать волкорота для достижения своих целей. При этом Ксалторат намеревала содержать волкорота ослабленным и заблудшим и использовать Уртенриэль, чтобы контролировать его. Если Кирин был краеугольным камнем волкорота, то Уртенриэль была Агаэшем Бога, единственным, который не был создан с помощью кандального камня. Но Уртенриэль нельзя было использовать для контроля над Кирином, иначе Ксиван случайно сделала бы это, пока они путешествовали вместе это навело кирина на мысль так же бы и им до этого вряд ли бы кто додумался Кирин повернулся к центральному университетскому залу где теперь находился заключенный темный бог или как начал подозревать кирин заключенный в тюрьму дитя темного бога тот кто был одинок и напуган и знал лишь страх и отчаяние единственная причина по которой волкрот всегда чувствовал кирина когда их настроение совпадали. Релосвар создал Волка-Корота как инструмент. Он все испортил и вместо этого создал Сломленного Бога. Таена и остальные, почувствовав гнев Сломленного Бога, боялись его больше всего. Но Волк-Корот не был настоящей проблемой. Волк-Корот был, как утверждал Релосвар, всего лишь инструментом. Может быть, инструмент не нужно было запирать или уничтожать. Нужно было лишь починить его. Хорошо. Ты хотел, чтобы я вернулся. И вот я здесь, я дома. Кирин вошел в здание.